Красный, как жизнь. Семейные предания имеют особое свойство. Они не меняются. Сколько не повторяя их за праздничным столом для новых и старых гостей, они всегда остаются прежними. Выдумать лучше прожитой жизни, жизни кровных тебе людей, связанных с тобой ниточкой этой жизни, не выходит, как ни старайся. Близкие Неудобные персонажи. Особенно те, кого уж нет, и они не смогут поправить или усмехнуться над кривой выдумкой. А если наперекор позволишь себе врать, не выйдет ничего, кроме мусора стыда, который придется чистить. Врать про родных нельзя. В конце лета сорок первого года бабушка моя, Тамара Тимофеевна, неожиданно для себя уехал из окружаемого Ленинграда. Оборонный завод, на котором мой дед, Константин Петрович, служил инженером, невероятным образом выбил для семей сотрудников целый поезд в эвакуацию. Дед еще в июле надел погоны старшего лейтенанта и ушел на фронт командиром минометного взвода. Часть его взвода истекала кровью, отступая, пока не уперлась в дальние пригороды на юге и не встала там намертво. Увольнений не было, еле успевали прибывать новички на место потерь. В Ленинград дед не мог вырваться даже на сутки. О поезде он не знал ничего. Но о ценном сотрудники не забыли. В двадцатых числах августа, поздним вечером в коммунальной квартире, в которой кроме бабушки жили ее родители, а еще родители моего деда и две другие семьи, раздался звонок. Телефон висел в общем коридоре. Оказавшись поблизости, бабушка сняла трубку. Звонили из профкома завода. Для нее, как жены младшего комсостава, оставлена бронь на одно место в вагоне вака поезда. Отправление в шесть утра, согласие в течение часа. Перезвонить по указанному номеру или бронь будет аннулирована. Бабушка отличалась в семейных делах властным характером, фанатичной любовью к домашнему порядку и при этом полным отсутствием решимости. Она не знала, что теперь делать. Срываться с места и ехать в эвакуацию? Значит, оставить работу, а она уже главный бухгалтер крупного предприятия. Но самое страшное — оставить отца и маму. Как они будут жить в прифронтовом городе без нее, без любимых внуков и ее продуктовой карточки служащего? С хлебом уже было туго, особенно для иждивенцев и неработающих. А как ей быть одной с двумя мальчишками? Старшему всего семья, а младшему в июне исполнилось два годика. И с помощью родителей. В тот год бабушка была молодой, красивой женщиной. Весной ей исполнилось всего 32. Подумать о том, что Ленинград окажется в блокаде и что за этим последует, она совершенно не умела и не могла. Да, вряд ли кто мог. Как и любой советский человек, бабушка была уверена, что колыбели революции никогда не сдадут. «Будет, конечно, трудно, но не лучше ли остаться?» На семейном совете было принято решение – ехать. Бабушка возражала, как могла, до тех пор, пока ее отец, по старинке, как делал его отец, петербургский купец Евдоким Груздов, не стукнул кулаком по столу и приказал слушаться старших. За них волноваться нечего, как-нибудь переживут. В германскую немец Петроград не взял – и сейчас зубы обломает, а уж как туго было после гражданской. Всяк такое не повторится. Прадед мой, Тимофей Евдокимович, добрейший семейственный, бывал, когда надо, весьма властен. Дочь не посмела ему перечить. Ночь прошла в бессонных сборах. Все, что могло понадобиться в эвакуации — Расчитывали на 2-3 месяца от лучки, было завязано в тюки. Чемоданы, перетянутые бещевкой, лопались от бесполезных вещей. Фамильная шуба была оставлена дома. Бабушка наотрез отказалась забирать ее у матери прабабки моей бабы Люли. Добраться на вокзал оказалось бедой не меньшей. Такси в городе давно отменили, на трамвай совсем с карбом не поместиться. Тимофей Евдокимович принял мудрое решение ехать на двуколке, на которой он подрабатывал разной халтуркой. На тележке в два колеса по центру тяжести разместили баулы, сверху посадили младшего Женьку, закутанного матрешкой. Старший, Валерка, отказался ехать как маленький и всю дорогу до московского вокзала бежал рядом. Поезд стоял на дальнем пути. Вокруг состава творилось неописуемое. На каждое место, выделенное заводом, приходилось по три-четыре человека. Все пытались забрать не только детей и родителей, но и родственников. Вопли, мольбы, проклятия, ругань и брань перекрывали гудки паровозов. Начальник поезда, охрипший, с бордово-красным лицом, объяснял на каждом шагу, что может взять только по списочному составу, ну, в крайнем случае, одного-двух сверхштата. От происходящего бабушка пришла в ужас. Она заявила, что ноги ее не будет в этом грязном, ужасном поезде, они возвращаются домой. Потребовалась вся воля Тимофея Евдокимовича, чтобы обуздать женский страх. Кое-как, протолкавшись до подножки своего вагона, бабушка назвала секретный номер брони. Измотанный проводник в шинели без погон, но с кобурой, спросил, сколько человек с ней едет. Ему показали на двух мальчишек. Он только махнул рукой. Мелочь. В вагоне на каждое место приходилось по четыре, а то и пять сидельцев. Место бабушки давно было занято чемоданами. Вонь, толкотня, детский плач, грубость разлитый страх, словно враг уже входит в город. Безумение моего прадеда убеждать строгим словом, бабушка наверняка повернула бы обратно. Для ее брезгливости общий вагон был непосильным испытанием. Но она осталась, хотя маленький Женька закатил долгую истерику, а Валерка чуть не потерялся на перроне. Раздался гудок к отправлению. В панике прощаний, слез, напутствий и суматохи провожающих бабушка сунула Тимофею Евдокимовичу баулы, какие попали под руку. Вместить в купе все пожитки было невозможно. Поезд набирал ход еле-еле, бабушка кое-как протиснулась к окну, чтобы помахать родным. Тимофей Евдокимович остался стеречь пожитки, как он заявил, отворачивая лицо. За поездом бежала, утирая слезы и махая любимым внукам, пока хватило перрона «пробабка моя, Лёля». Сердце её разрывалось от горя. Она не хотела отпускать ни дочь, ни внуков. Погибнуть так всем вместе, под бомбой. Но перечить мужу не привыкла. И только молилась про себя, чтобы родные и ненаглядные дети вернулись живыми даже если ей не суждено их увидеть. Поезд уходил далеко на восток, в Вятские поляны. В вагоне не было ничего, даже кипятка, за ним выбегали на остановках. Уложив Женьку, бабушка спала по очереди с Валеркой на оставшемся пятачке. В духоте переполненных купе и клубах Курева все время открывались окна. По вагонному коридору гулял сквозняк. Валерка не боялся ни холода, ни сквозняка. Он вырос во дворе, от ленинградских мальчишек до военной закалки простуды отскакивали со звоном. Женька, любимчик, рос на маминых руках и вышел не богатырского здоровья. Он частенько простужался, его опекали, холили, берегли и делали только хуже. Мальчик рос слабеньким и незащищенным. Прошло пять суток нескончаемой дороги с долгими стояниями посреди лесов, когда пропускали военные эшелоны, шедшие на запад. Вятские поляны, измотанная, сама еле живая бабушка, привезла Женьку с температурой, сильно простуженным. Хуже всего, что сверток, в который запаковали лекарства, остался на перроне. В суматохе она отдала самый нужный багаж. Бесценный аспирин пропал. Новый климат для Женьки оказался враждебен. Ребенок еще не успел оправиться от привозной простуды, как на него накидывалась другая. Он сидел дома, к счастью, бабушке удалось найти сухую теплую квартиру. На улицу почти не выходил и пугал мать своей бледностью. Как бы ни было трудно время, в котором суждено жить, оно течет своим размером. Нехитрый быт эвакуированных кое-как наладился. Бабушка, забыв про брезгливости, и норов, жила, как все, бедно, скудно, голодно, со страхом ожидая почтальона, письмо или похоронка. Из блокадного Ленинграда приходили тяжкие вести. Бабушка старалась не думать, как там родители, и как оказался прав отец, что выгнал ее подальше от бомбежек. Об этом нельзя было думать, надо было расти сыновей. Она сумела устроиться на работу бухгалтером на маленький завод, уходила за светла а возвращалась глухим вечером. Зато была продуктовая карточка. Зарплатные деньги шли на продукты, в основном для Женьки, которые надо было покупать в три дорога на местном рынке, чтобы болезненный мальчик пил жирное молоко и ел вареную говядину. Валерк пошел в школу, а после уроков пропадал с местными пацанами, став почти уличным. О нем бабушка привыкла не беспокоиться. Все заботы собрал Женька. С каждым днем эти заботы становились тревожнее. Оставлять его на соседей на весь день было боязно. Доверить лоботрясу Валерке младшего братика и того страшней. Выход подвернулся случайно. Соседка рассказала, что из глухой деревни к ней приехала племянница, девушка простая, малограмотная, но добрая и покладистая, ищет любую работу. Прикинув силы, бабушка взяла ее в няне за символические деньги, но и их приходилось выкраивать. Няня была хорошая, Тося, кровь с молоком, румянец во все щеки, любила детишек. Своих мечтала завести с женихом-героем, который должен был вернуться домой с победой, встретить ее и влюбиться без памяти. А пока она согласилась нянчить Женьку. Одной заботы у бабушки стало меньше. Ударили морозы с метелями. Женька по-прежнему не вылезал из вялых простуд, насморков, кашлей, не помогало ни молоко, ни рыбий жир, ни бульон из парного мяса. Сидел он дома, играл с Тосей, а чистый воздух нюхал из форточки, которая по бабушкиному распоряжению открывалась ровно на пять минут четыре раза в день на проветривании, что и так, по ее мнению, было большим риском для ребенка. Под конец первой декады зима угомонилась, небо распогодилось, солнце и снег горели праздничным огнем. В один из таких расчудесных дней Женька, сидя на Тосиных руках, смотрел на улицу. Мальчик заскулил, и доброе сердце женщины не выдержало. Сколько можно ребенка мучить в заперти, когда такая благодать на дворе? Ничего от чистого воздуха не случится, только здоровее будет. Вон, у них деревенские ребятишки в любой мороз босиком бегают. Надо городскому малышу крепнуть. Недолго думая, Тося одевает Женьку в половину того, что надела бы бабушка. Натягивает пальтишко, завязывает его своим пуховым платком в пол лица, так что только глаза торчат. Платок заменяет и шапку. Тося выходит с малышом на крыльцо. Солнечный, морозный день. Погода чудесная, на сердце у Тоси светло и радостно, как будто наши уже победили на войне. Женька, не привыкший к улице, тихонько сидит у нее на руках, только из носа пар валит. Тося хочет сделать доброе дело и дает ребенку подышать свежим воздухом, а для этого раскрывает ему лицо. На морозе Женькины щечки быстро розовеют. Тося радуется и не замечает, что малыш немного подкашливает. Ему тяжело с непривычки глотать ледяной воздух. Прогуляв так сейчас, Тося возвращается, довольная собой. В ее руках Женька скоро станет богатырем. Такой сюрприз будет Тамаре Тимофеевне, когда мальчик закалится. Вечером у Женьки начался жар. Лобик горел, ребенок тяжело, хрипло дышал. Вызванный доктор поставил страшный диагноз, двухсторонняя пневмония. Бабушка отказалась верить. Откуда пневмония, когда ребенок из дома не выходит? Доктор спорить не собирался, а прописал лекарства, какие нельзя было найти. Пенициллина все равно не достать. И посоветовал тщательно следить. Ему не нравились хрипы у малыша. Видя, что натворила, Тося в слезах призналась, что хотела закалить Женьку и не догадалась, как оно выйдет выгонять глупую девчонку было бесполезно где еще найдешь няню отругав тосю так что на душе стало легче бабушка взялась за женьку тося обещала исполнять каждое ее слово с трудом раздобыв два кило мерзлой картошки бабушка держала женьку над паром пригодились и засохшие горчишники которые одолжила хозяйка квартиры но температура не спадала На третий день Женьке стало хуже. Он лежал в постели, маленький и тихий, так что сердце бабушки разрывалось от ужаса. Пришедший врач страхи не развеял, по его мнению, ребенка надо немедленно вести в больницу, иначе за последствия он не ручается. Только в больницу надо ехать с лекарствами. Для гражданских там ничего нет. Все снабжение идет в военные госпиталя. От идеи вести Женьку в больницу бабушка отказалась. Доктор сказал, что это ее право. К ночи надо готовиться. Возможно, наступит кризис. Если малыш переживет его, то выкарабкается. Главное потом дать ему то, что ему захочется съесть. Организм сам знает, что ему нужно. На работу бабушка не пошла чтобы самой обтирать женьку спиртом и менять холодные компрессы на лбу тося готова была на все но ее не допускали к ребенку ночью женьке стало совсем плохо он дышал еле еле и горел так что уксус не помогал глаза женьки замерли в щелочках век он тихонько стонал почти не реагируя на слова а воду мог только слизывать Тося рыдала в углу, но бабушке некогда было лить слезы. Она сражалась за жизнь сына и молилась всеми силами. Тимофей Евдокимович заставил взять семейную икону, которая благословлял ее на свадьбу с моим дедом, чуть не насильно засунув икону в чемодан. Казанская икона Божьей Матери. Бабушка молила Богородицу только об одном — «Спаси сына!» В середине ночи ей показалось, что Женька не дышит. Бабушка всполошилась, стала трясти его, закричала Тосе. Вместе они чуть не затормошили ребенка, когда в панике бабушка сообразила потрогать пальцы. Кончики были теплыми, дыхание, еле заметное, струилось сквозь пересохшие губы. Женька спал. Кризис, о котором предупреждал врач, наверное, именовал. Предстояло самое трудное. Под утро, когда светало, Женька проснулся, застонал и что-то пробормотал. Бабушка, нагнувшись, тихонько спросила: что ему хочется. Она долго не могла разобрать, какое слово повторяет ребенок позвала Тосю, разбудила Валерку. Все слышали одно и то же. Женька упрямо бормотал «Клясней помидор». Где найти помидор в декабре месяце? В Вятских полянах, в военную голодуху. Бабушка знала одно — Женька получит свой помидор любой ценой. Валерка была отправлена бежать родителей своих уличных друзей, а Тосе было приказано обшарить рынок и за какие угодно деньги найти помидор. Вскоре гонцы вернулись. Валерка только руками развел, а запыхавшаяся Тося притащила банку соленых помидоров, которые чудом раздобыла на рынке. Бабушка выудила самый аппетитный крутобокий шарик и поднесла Женьке. Малыш захныкал и опять повторил «Клясней помидол!» Он хотел настоящий, свежий, живой овощ. Быть может, в Москве на столе у товарища Сталина или в Ленинградском обкоме у товарища Жданова водились свежие помидоры, но в дальнем городке Вятские поляны... Здесь и пропарники то не слыхивали... Тося предлагала дать Женьке вареную свеклу. Маленький все равно не разберет, но бабушка стала собираться. Она велела давать Женьке питье, обтирать лоби куксусом, а сама делась и вышла на улицу. Куда идти в малознакомом городе она не представляла. Прибежать на работу и спрашивать, у каждого, нет ли свежего помидора, только тратить драгоценное время. От полного отчаяния, не думая, что и для чего делает, бабушка пошла по улице, заглядывая в чужие окна. Про себя она молила Богородицу «Спаси». За стеклами в морозных узорах виднелись скудные припасы, хранимые на холоде между рамами, но помидора среди них не было. Бабушка шла так долго, что ей показалось, будто город кончился и она очутилась то ли в пригороде, то ли в ближней деревне. Ноги вынесли ее в отдаленный район, где стояли бревенчатые дома. Место считалось бандитским. Здесь могли ограбить или убить, этого она боялась меньше всего. Впереди была улица с одинаковыми домишками. Чей-то неслышимый голос будто сказал «Иди». Бабушка не раздумывала, что это было, она пошла туда, куда было указано. Миновала высокий забор, за которым прятался двор, и оказалось напротив окна с резными ставнями. За мутным стеклом виднелась цветастая занавеска, над которой поднималась крепкая веточка. Среди зеленых листков свешивался сочный, свежий, только созревший, невероятный, невозможный, красный помидор. Стучала она долго и бесполезно. Пускать ее не спешили. Бабушка готова была разбить окно и украсть помидор, когда калитка глухих ворот скрипнула. Выглянула грузная женщина с недобрыми черными глазами. Она только спросила, «Эвакуированная?» Бабушка не успела ответить, что квартира ей не нужна, как злобная тетка буркнула «Не пущу, места нет!» и стала запирать калитку. Бабушка вцепилась в калитку мертвой хваткой. Женщина пригрозила собаку, мол, спущу, нечего баловать. Бабушка стала умолять продать помидор. «Сын болен, ему нужно спасительное лекарство». Ее послали куда подальше. Понаехала тут от голода с ума посходили, несут не весь что. Бабушка знала, что ей не хватит сил справиться с этой женщиной, даже если кинется с кулаками. Та была крупнее и у себя дома. От полного отчаяния она сорвала с оледеневшего пальца обручальное кольцо, сошедшее внезапно легко, хотя до сих пор ни разу не снималась, и протянула женщине, и сказала. Это все, что у меня есть. Поменяйте на помидор. От него зависит жизнь моего ребенка. Что-то мелькнуло в черных зрачках. Женщина спросила. Мож на фронте? Бабушка сказала, что последнее письмо полевой почты пришло из Ленинградского котла. Ее спросили, что с сыном. Не чувствуя себя от мороза, бабушка стояла в осеннем пальтишке и сбивчиво объясняла про пневмонию и заветное желание после кризиса. Жди здесь, сказала женщина и захлопнула калитку. Бабушка осталась перед запертыми воротами. Калитка отворилась, когда от холода и усталости она задремала стоя. Женщина протянула платок, в котором завернутые в три слоя газет лежало что-то упругое и мягкое. «Неси скорей, пока не помёрз», — было ей сказано. Схватив обмороженными ладонями сверток, бабушка протянула кольцо. «Убери», — сказала женщина с черными глазами. «У меня трое сыночков на фронте. На младшего вчера похоронка пришла. Твой выздоровит». А кольцо зря сняла. В войну — недобрая примета. Бабушка хотела обнять женщину, но калитка захлопнулась наглухо. У нее нашлись силы добежать до дома. В комнате бабушка развернула теплый сверток. Помидор был силен, сочен и светился жаром красной кожицы. Тося не верила своим глазам, так и стояла, раскрыв рот. Валерка по-детски потянулся, но получил по рукам. А Женька заулыбался, облизнулся сухим язычком, а потом с аппетитом, не торопясь, как большой, съел дочисто нарезанные дольки и заснул крепким, долгим, здоровым сном. Температура спала, он быстро пошел на поправку. Не прошло и месяца, как Тося начала потихоньку приучать Женьку к свежему воздуху с разрешения Тамары Тимофеевны. Началась прежняя трудная размеренная жизнь. Только коллеги по работе заметили у бабушки раннюю седину. Она отвечала, что это фамильная, от отца, тот посидел в 30 лет. Что, в общем... Было правдой. До самого отъезда из Вятских полян, когда выдавалась свободная минута, бабушка искала тот дом и неприветливую женщину, чтобы сердечно поблагодарить. Много раз ходила тем же, как ей казалось, маршрутом, но так и не смогла найти глухой забор и окно с цветастой занавеской. Никто из бабушкиных сослуживцев не слышал, чтобы в их городе на окошках выращивали помидоры. Бесполезно. Не вызревают они в лесном холодном краю. Лимоны ради забавы растят в катках, а с помидорами никто и не связывается. Кто была эта женщина, бабушка так и не узнала. А примета сбылась, — В конце сорок второго года на деда пришла похоронка, пропал без вести в Синявинских болотах, в месиве беспощадных боев. Бабушка осталась вдовой с двумя детьми, которых еще надо было вырастить после войны. В Ленинград из эвакуации бабушка вернулась с крепкими и здоровыми сыновьями, только совсем седая. Радит мой, Тимофей Евдокимович, первый раз в жизни, не стесняясь, плакал, когда обнял внуков и дочь на том же самом перроне. Плакала и прабабка моя, Лёля, потому что родные вернулись живыми, потому что пережили блокаду, потому что семья вместе, потому что вот-вот победим немцев. Постепенно жизнь брала свое. Закончилась война, начались трудные послевоенные годы. Но понемногу все налаживалось, отменили карточки, хлеба стало вдоволь, в магазинах появились овощи. Однако еще много лет бабушка не притрагивалась к помидорам. Нам не дано знать, что и почему случается в нашей жизни. Плохое и хорошее имеет скрытый смысл, который не объяснить днем сегодняшним. Это несправедливость и недоброта это нечто большее, где мы крохотные частички великого замысла. Быть может, потому что жизнь наша имеет смысл в одном: чтобы она Продолжалось. Быть может, для этого происходят чудеса. В чем смысл того, что бабушка вынесла на своих плечах одиночество, проголодь, страдания, нищету и все, чем была так богата история нашего народа? Я думаю, в этом был смысл. Быть может, он в том, что Женька и Валерка выросли и прожили разные, по-своему, непростые жизни, и что у них в свой срок появились дети, эти дети были мы, внуки моей бабушки. Смысл был в том, что у нас появились ее правнуки, и что много лет спустя моя дочь правнучка командира Красной Армии, сложившего голову на войне, как и миллионы русских солдат, сидя у меня на плечах, радовалась салюту 70-й победы. Быть может, в этом и есть смысл страданий и тягот, которые нам посылаются в жизни. Настолько огромный, что нам не дано узнать его до конца. Читал Игорь Князев